Дряхлеющая нация опирается на былые заслуги, как немощный старик на посох. Сильная оставляет их музеем, сжигает стандарты врага и шагает дальше. У истоков 20 века. Доверху груженный межнациональными конфликтами и сварами транснациональных корпораций, отягощенный биржевым и банковским кризисом, громыхая пока еще региональными войнами и отчаянно скрипя перьями дипломатов, поезд мировой геополитики и макроэкономики тяжело вползал на заснеженный полустанок 1901 года. Человечество вступало в новую эпоху, век электричества. Из салонных развлечений и фокусов вылупились невиданные ранее промышленные отрасли – электромеханическая и энергетическая. Забавная игрушка Майкла Фарадея превратилась в двигательное электротяги, а соленоид с сердечником Андре-Мари Ампера открыл незнакомые ранее способы выработки электроэнергии. Промышленность и города стремительно электрифицировались. Словно откликаясь на невидимые магнитные поля, создаваемые тысячами неведомых машин, пришел в движение человеческий океан. Избыточное население метрополий сливалось в колонии. Село перетекало в города. Совсем еще недавно крестьянская Европа К 1900 году почти половину своих бауэров и пейзан делегировала на заводы и фабрики. Там, где встречались и сталкивались людские потоки, человеческие драмы соседствовали с трагедиями, по сто раз на дню завязывались новые отношения и рушились вековые союзы, торговались товары и головы, а особо ушлые представители Homo sapiens цинично заявляли, что друг – это тот, кого невозможно купить, но можно очень выгодно продать. Впрочем, все, что касается людей, было абсолютно справедливо и для государств. Британские потомки отчаянных пиратов, ставшие лордами и перами, метались по всей планете, защищая свое священное право единолично грабить страны Третьего мира, уже не успевая закрывать Все щели, через которые в зону их жизненных интересов со всех сторон лезли деловитые конкуренты. В 1900-1901 годах в Африке Лондон увлеченно давил и душил бурские государства. Постоянно отступая под ударами английских войск, буры перешли к тактике партизанской войны, совершая налеты на коммуникации, и отдельные британские посты. Лорд Китченер приказал заключить женщин и детей, находящихся в родстве с повстанцами, в концентрационные лагеря и усилил начатую Робертсом тактику выжженной земли, разрушая бурские фермы. В это время на другом конце империи, в Индии, уже начинался очередной голодомор. Вместе с ним росло недовольство колонизированных племен, А буквально в двух шагах от главного бриллианта британской короны уже бродили летучие отряды русских охотников. Германия шастала вдоль всего побережья Индийского и Атлантического океанов, примеряясь, где бы взяться за него по ухватистей. Раздухарившиеся американские колонисты расползались по Тихому океану как тараканы, объявив, в 1900 году своей собственностью Гавайи. Да и в самой столице королевства было совсем неспокойно. На конференции в Лондоне независимая лейбористская партия, Фабианское общество, социал-демократическая федерация и профсоюзы учредили комитет независимого представительства трудящихся в парламенте. Секретарем комитета был назначен Рамсей Макдональд. Аккурат 31 декабря у одного из кромлихов в доисторическом памятнике Стоунхендж в Южной Англии вдруг упал в вертикально стоящий камень и рухнула перемычка. Впервые подобное случилось в 1797 году и ознаменовало приход Наполеона, поставившего Великобританию перед смертельной угрозой поражения. А потом, в самом начале 1901 года, умерла королева Виктория, и элиты Европы замерли в ожидании. В первую очередь застыл Париж. Площенная и утонченная законодательница европейских мод Франция в 1901 году больше напоминала старуху-проценщицу Достоевского. Ростовщичество — главная кобылка, на которой выезжала экономика Третьей Республики в конце XIX — начале XX века. Два миллиона французов существовало за счет вкладов в банки и ценные бумаги. Причем из 100 миллиардов кредитных франков лишь десятая часть была влета в национальную промышленность. Остальная масса оказалась вывезена и размещена в зарубежных векселях с доходностью на четверть выше национальной. Собственная индустрия страдала малокровием. В 1900 году 94% всех французских предприятий имели от 1 до 10 работников. И хотя с 1870 года французская промышленность выросла в 3 раза, мировое производство в те же годы увеличилось в 5%. И гордые галлы покинули тройку лидеров, переместившись со второго на четвертое место, уступив США и Германии стремительно набирающим темпы промышленного роста. Над всей этой мелочевкой уже вздымались стальными исполинами прусский милитаризм и германский экспансионизм, еще не успевшие напиться крови, но уже не скрывающие свои аппетиты. Быстро растущее население, экономика и амбиции Германии все больше ощущали недостаток Лебенсраум жизненного пространства, хищно поглядывая на соседей по глобусу, отягощенных явно излишней земельной собственности. В 1900 году в Германии был принят закон о военном морском флоте. В соответствии с ним планировалось построить океанский хохсей превышающий по своей мощи британский Гранд Флит. В этом же году в Германии первый испытательный полет осуществил цепелин, незамеченный и неоцененный ни одним военным экспертом. Глядя на это неуклюжее недоразумение, никто не мог предположить, что совсем скоро гигантские воздушные корабли начнут наводить ужас на полях сражений. А в концерне Круппа уже трудилось 40 тысяч человек, денно и на штампующих оружие. Весь финансовый и материальный потенциал оружейного гения был направлен на армейские нужды. Вся продукция имела военное приложение. С Австро-Венгрией и Турцией уже был согласован маршрут железной дороги Берлин-Багдад, откуда до британских владений было рукой подать. От всего вышеописанного холодела спина и у проценщицы Франции, и у чопорных островитян с туманного Альбиона. Точно такими же глазами, как Германия, из-за океана на весь старый свет глядела Америка. Она не хотела колоний, она не стремилась к союзам. Америке нужен был мир, и желательно весь. В США, или как тогда их называли САСШ, происходило все самое интересное. Генри Форд уже изобрел, но пока не внедрил массовое, поточно-конвейерное производство, которое совсем скоро перевернет весь потребительский рынок, сделав дешевыми товары, доступные еще недавно только очень богатым людям. Там же в Америке уже оперились и вылезли на свет две крупнейшие финансовые группы – Моргана и Рокфеллера. Они вот-вот станут инициаторами учреждения Федеральной резервной системы – Банка мировых войн. Американец Реджинальд Обри Фессенден в 1900 году впервые осуществил передачу публичного выступления по радио. Истман кода Company приступила к выпуску фотоаппаратов Брауни, предлагаемых всего по доллару за штуку. Братья Райт в своем ангаре увлеченно мастерили первый в мире аэроплан. Верфи Крампа штамповали военные корабли, как горячие пирожки. Индиана – головной корабль этого типа для ВМФ США. Касаги для ВМФ Японии. Броненосец Ритвизан и крейсер Варяг – для России. Меджидие – для Турции. По другую сторону Тихого океана – Затаилась оскорбленная Япония. У нее отобрали отвоеванный у Китая Ляодунский полуостров, тут же прибранный к рукам русским царем. Японцы поняли, кто среди гайдзинов является самым главным гадом. Японии поддакнули добрые английские друзья. И что, вы это все просто так стерпите? Япония терпеть не собиралась и сосредоточенно готовилась. 30 лет назад, в 1870 году, произошла революция Мэйдзи, превратившая феодально раздробленное государство в сверхцентрализованное, упразднившее сословные привилегии и положившее начало вестернизации и индустриализации. В 1900-1901 годах этот локомотив уже разогнался и неуклонно тащил Японию в гору милитаризма превращая страну в один большой военно-промышленный лагерь. 770 миллионов йен, половину из которых составляли кредиты Британии, были брошены на строительство нового флота и модернизацию армии. Можно сказать, что к войне с Россией Японию готовили всем миром. Франция взяла шефство над легкой промышленностью, начав с продажи Токио 300 новейших шелковых мотальных машин. Поль Брюне возглавил коллектив французского технического персонала, следившего за работой на машинах и обучал японских рабочих. Британское правительство озаботилось строительством железных дорог, предоставив финансирование железнодорожные вагоны и даже главного инженера-строителя Эдмунда Мореля. В общей сложности около трех тысяч иностранных специалистов прибыло в Японию на пике модернизации, и это не считая военных. Офицеры британского военного флота натаскивали японских моряков. Прусские военные специалисты усиленно дрессировали армию. Англосаксы строили для ВМФ Японии военные корабли и подвижной состав. Поставляли портовое оборудование и снаряжение. Широкой полноводной рекой лились в Японию американские природные ресурсы и продовольствие. Естественно, что с такой спиной аппетиты японских генералов росли не по дням, а по часам. Они уже видели флаг Хиномару не только над Кореей и Маньчжурией, но и над всем русским Дальним Востоком и даже над Уралом. И вот между этими клокочущими, полными энергией германским и японским вулканами простиралось громадное сонное царство Российской империи. Уже ушло в далекое прошлое время, когда без разрешения русского царя не стреляла ни одна пушка в Европе. Крымская война излечила старый свет от боязни русской армии. А неуклюжая русско-турецкая кампания 1877 года окончательно убедила весь мир, что медведь одрехлел и уже не может претендовать на былое величие. В 1900 году граф Муравьев, министр иностранных дел России, предложил Франции и Германии оказать совместное давление на Великобританию, чтобы положить конец войне в Южной Африке и был дипломатично послан в дальние дали. Германия вежливо отклонила предложение. Франция решила воспользоваться ситуацией для того, чтобы усилить свое присутствие в Марокко. Англия инициативу России демонстративно проигнорировала. Ранее русский царь был поднят на смех своими западными партнерами за предложение о всеобщем разоружении. Коллективный Запад воспринял эти инициативы как мольбу о пощаде, а такой опции в списке доступных у него сроду не было. На России поставили крест и оставили на сладкое. Когда в Османской империи началась резня армян, Николай II попробовал возмутиться, но был встречен ледяным евроравнодушием. А кайзер даже демонстративно посетил Стамбул чтобы выразить свою поддержку султану и показать России, что он думает по поводу ее возмущений. Зато крайнюю озабоченность Англии вызвало строительство Транссибирской магистрали, военные и дипломатические успехи русских в Китае. И англичанка опять начала гадить, сколачивая антироссийскую коалицию. Обратилась даже к нелюбимой ею Германии. Там канцлером недавно стал фон Бюлов, также бывший сторонником англо-австро-германского блока против России и Франции. Удалось достичь договоренности. Кайзер прекратит помощь бурам, а англичане смирятся с ростом немецкого влияния в Турции. Британцы сочли, что Берлин может укрепить расшатанную державу Абдулгамида, что тоже ложилось в русло антироссийской политики. Слава богу, что дальше переговоры зашли в тупик. Лондону требовалась поддержка для войны на Дальнем Востоке. Берлин рассудил, что в такой кампании весь выигрыш достанется Британии, а Кайзеру нужна была помощь для войны в Европе. Это не устраивало уже англичан, поскольку означало установление германского господства у себя под боком. В итоге высокие договаривающиеся стороны додележа России Не доехали. Впрочем, царю это помогло слабо. Не найдя понимания в Германии, правительство Британии обнаружило его в Японии, и с этого момента дружба Лондона и Токио превратилась из взаимовыгодной в закадычную. Достаточно сказать, что новейшее английское орудие 1240 Mark 9, ставшее главным калибром английского флота, впервые было установлено на японских броненосцах Фудзи и Ясима. На британских военных кораблях оно появилось лишь спустя 4 года. Это к слову о том, насколько серьезно относились англичане к вооружению японского флота новейшей техникой. Четверка других японских броненосцев Сикисима, Хацуси, Асахи и Микаса, построенных на верфях Армстронг, Джон Браун и Темс Айронворкс, при всех их небольших различиях находились в одной весовой категории с крупнейшими и сильнейшими в мире английскими кораблями и ни в чем им не уступала, а может быть и превосходило. Тогда же у ВМФ Японии появились построенные в Эльсвике, как раз прославившимся созданием относительно небольших и дешевых, но при этом весьма мощных судов крейсеры Асама и Такива. За ними последовали почти идентичные Идзумо и Ивате. Мощностей одного Армстронга японцам не хватало, поэтому еще два сходных крейсера Адзума и Якумо были заказаны во Франции. И Германии. А в это время Российская империя не спеша достраивала трансип, разрывалась между возведением крепостей в Либаве и Порт-Артуре, боролась с банковским кризисом 1899 года, переползающим в промышленность и понимала, что уже не успевает латать все экономические дыры и отвечать на все геополитические вызовы. Стеснение в оборотных средствах регулярно приводило к срыву поставок и затруднениям производства товаров отечественной промышленности. Банкротились вчера еще надежные предприятия. на ладан дышали банки, откровенно нищенствовала деревня. Благодаря золотому рублю и чрезвычайно высокому покровительственному тарифу общий объем иностранного капитала в России скакнул к 1900 году С 200 до 900 миллионов рублей, а доля его в российских предприятиях поднялась до половины от всех инвестиций. За сомнительную радость быть достойной внимания денежных мешков Россия платила полмиллиарда золотых рублей в год в виде завышенных цен на жизненно необходимые товары. Все это время всесильный министр финансов С. Ю. Витте держал военно-морской флот на строгой финансовой диете. Выбор типов судов при строительстве определялся не их тактико-техническими качествами, а дешевизной производства. Например, сошедшие со стапелей Санкт-Петербурга крейсеры, носящие имена древнеримских и древнегреческих богинь Диана, Паллада и Аврора, при внушительном водоизмещении в 6,5 тысяч тонн были оснащены самой слабой в этом классе кораблей артиллерией, без всякой броневой защиты. Сэкономили даже на примитивных счетах. В армии положение было не лучше. Армейские уставы на разные лады перепевали рулады на тему пуля дура штык молодец. А за ними скрывался жесточайший патронный дефицит и отсутствие всяких соображений, как его преодолеть. С огромным трудом доведенное до производства трехдюймовка не имела достойной обвески и боеприпасов. Первую партию Мосинских трех линеек, и ту пришлось заказывать во Франции. В России просто не оказалось достаточных производственных мощностей. А еще были проблемы со снаряжением, обувью, подготовкой офицеров и унтер-офицерского состава, планированием, интендатурой и прочее, прочее, прочее. На фоне этой тотальной безнадеги был один нюанс, не учитываемый ни Западом, ни Востоком. Личность одного из самых успешных и самых грозных руководителей Красной Империи, закинутая в 1900 год и с 1953-го. Страстное желание завершить незаконченные дела, высказанное на смертном одре, привело к внезапному пространственно-временному катаклизму, и сознание Красного Императора оказалось отброшенным на полвека назад. Приняв вызов и смирившись с выкрутасами мироздания, он решил сполна использовать столь оригинальным образом представившийся шанс предотвратить разрушение государства и массовую гражданскую бойню, восстановить социальную справедливость и решить проблему узурпации власти идеологическими клерикалами. Все вышеописанные обстоятельства император помнил, учитывал и принимал во внимание, с любопытством осматривая пригороды Нюрнберга, где была назначена неофициальная встреча с кайзером Германии Вильгельмом II. На рандеву именно в этом городе настоял он сам, удивив немецкую сторону своим выбором. Символизм имеет значение. И хотя император в прошлой жизни был материалистом до мозга костей, тем не менее считал, что в этом городе стены будут помогать не только германской делегации. Император вез предложения, от которых кайзер отказаться точно не сможет. Шахматные политические доски были тщательно подготовлены, фигуры расставлены. Император намеревался в этой партии играть белыми.